Дерзость ограбления поразила многих. Почему такое возможно? Почему гибнут люди, когда это кончится? Эти вопросы адресовались правительству. Не исключено, что, кто-то думал, наступает конец. Если бы публика узнала об информированности полиции и о ее бессилии, то подобная мысль только бы углубилась. Но если взглянуть на случай в фонарном переулке как на исторический факт, то мы увидим... Как бы модель жизни ни одна из сторон не смогла воплотить свой замысел, результат получился никем не предвиденный. «Несколько человек остались убитыми на месте», — пишет Герасимов. «Несколько человек мы арестовали. Но, в общем, надо признать, что экспроприация удалась максималистам. Тотчас же были налажены обыски по всем известным адресам». Были обнаружены конспиративные квартиры, лаборатории, конюшни с двумя выездами. Были захвачены два автомобиля, оба рысака, кучера и шоферы. Автомобили и рысаки поступили в распоряжение охранного отделения. Ряд людей нам удалось взять на границе Это почти протокол или дневник боевых действий. Потери свои, потери противника, трофеи. По делу о фонарном переулке, семь человек были приговорены военно-полевым судом к смертной казни. Мы можем заглянуть и дальше, в крепость, где совершалась казнь. Можем понять, что ощущал русский интеллигент, когда узнавал о казнях молодых людей. 19 октября в новом времени была помещена короткая информация к вооруженному нападению на транспорт с казенными деньгами в порядке закона от 19 августа 1906 года, преданы военно-полевому суду. Суд признал виновными неизвестного, именовавшего себя Сергеем, Ицко Рабинович, Евгения Эхенбаума, Ивана Мишина, Александра Кочеткова, он же Сомов и Розенберг, Ивана Толмачева, Сергея Голубева и Павла Дорофеева, и постановил, подвергнуть названных лиц смертной казни через повешение. Что же касается подсудимых Никиты Лебедева, Афанасия Михайлова и Николая Ларишкина, за недостаточностью очевидности направить дело в обычном порядке. Упомянутый приговор приведен в исполнение. 18 октября в 4 часу утра на пароходе морского министерства были перевезены в Кронштадт, где за чертой крепости над ними был приведен в исполнение смертный приговор. «Вешали ночью. Последние минуты жизни. Море. Осенняя сырость. Вглядывание в темноту. Ужас. Всего этого нет в новом времени». Зато в другой газете «Сегодня» от 19 октября проскользнула заметка. «К вооруженному ограблению 14 октября. Как встретили смерть повешенные экспроприаторы». Повешенные на рассвете позавчера восемь экспроприаторов, идя на виселицу, не только не выказывали какого-либо чувства страха, но, к удивлению очевидцев, громко смеялись, обменивались едкими замечаниями. Ни малейшего содрогания точно на смерть шли загипнотизированные люди, до последнего мгновения бравировавшие смертью и не искавшие пощады. На суде неизвестный Сергей дразнил судей, меняя показания. Он не сомневался в смертном приговоре, в газетных отчетах проскочило даже восхищение его мужеством. Высокий в белой папахе, размахивавший браунингом, кроющий своих товарищей ободряющей бранью, а бедных обывателей сволочами, таким предстает этот максималист перед нами. Лица большинства полуинтеллигентны, добавляет Ока. Что за этими словами? То, что молодые люди не похожи ни на крестьян, ни на студентов, возможно, если обратиться к авторитету историка, то увидим более полную картину. Ключевский. Обычное явление в жизни народов отсталых и почему-либо ускоренно бросившимися в догонку за передовыми разрушение старых идеалов и устоев жизни вследствие невозможности сформировать из связанных с вековыми преданиями и привычками новых занятий, сложить новые бытовые основы. А пока не закончится эта трудная работа, несколько поколений будут прозябать и шататься в том межуумочном сумрачном состоянии, когда миросозерцание подменяется настроением, а нравственность разменивается на приличие и этику. Написано в 1909 году.